Ив гандон и его роман. Это было в 1966 году на Руставелиевских торжествах в Грузии. После посещения Вардзия, удивительного города в скале, где по преданию бывала легендарная царица Тамара, хозяева, грузинские писатели, устроили великолепный праздник на берегу Куры. Тогда ты -то довелась впервые встретиться с Ивом Гондоном Человеком, с которым в последние годы нас связывают не только добрые отношения, но и совместная деятельность в Международной Ассоциации Литературных Критиков, МАЛК. Этот немолодой уже, необыкновенно живой, энергичный и общительный француз привлекал всеобщее внимание. Нас познакомили. И буквально с первых же слов можно было почувствовать неиссякаемый интерес французского гостя к Грузии быту, нравам и обычаям этой прекрасной страны, ее памятникам культуры, легендам и преданиям к ее сегодняшнему дню. Не туристское праздное любопытство руководило этим человеком, а подлинно профессиональный интерес, жажда нового знания — Естественное для писателя стремление проникнуть в сферу жизни другого народа, ощутить его самобытность, национальные особенности, интерес к жизни других стран и народов, как выяснилось после, вообще составляет характерную особенность Ива Гондона и вполне совмещается с его деятельностью писателя-романиста, критика, эссеиста и организатора литературных сил на международной арене. Позднее Евгандон не раз приезжал в Советский Союз, посетил Казахстан, Среднюю Азию, Армению, Украину, Прибалтику, бывал в Москве, в Ленинграде, в древних русских городах Владимире и Суздале, и можно было только поражаться его неуемной энергией и жадному стремлению как можно больше увидеть и узнать. В личных беседах и официальных выступлениях Ивгандон не раз говорил о своем глубоком уважении к советскому народу, к советской литературе. Традиция франко-русских и затем франко-советских культурных связей для него живое практическое дело. Он служит этому делу честно и убежденно. А поездки по советским республикам помогли гандону расширить представление о жизни наших народов и в частности ощутить национальное многообразие, культурного развития в СССР. С мая 1969 года Ив Гондон стал президентом Международной ассоциации литературных критиков. В старинном итальянском городе Парма, для многих любителей литературы в нашей стране он связывается с романом Стендаля «Пармская обитель», на учредительном конгрессе ассоциации Ив Гондон был единодушно избран на этот высокий пост. Избрание было официальным признанием его заслуг по созданию ассоциации, объединению литературных критиков на профессиональной основе в целях сближения и взаимопонимания. Автору этих строк пришлось участвовать и в подготовительной работе по созданию и уже в программной уставной деятельности МАЛК. Надо сказать, что роль нынешнего президента ассоциации невозможно переоценить. Сейчас МАЛК объединяет свыше 30 национальных центров и постоянно расширяет деятельность, вовлекая в свои ряды новых членов. Благодаря энергичному руководству и строгому соблюдению устава в ассоциации установилась атмосфера творческого обсуждения важнейших проблем литературного развития и критики. Ив Гондон решительно пресек попытки внести в дискуссию сквознячок холодной войны. Конструктивное сотрудничество стало характерной особенностью всей деятельности МАЛК, которая теперь уже признана ЮНЕСКО и официально получила статус международной организации. Парма, Барселона, Ницца, Реймс – вот географические точки, где под руководством Ива Гондона проходили конгрессы и заседания исполкома МАЛК. Дискуссии за круглым столом с участием многих критиков стран Европы, Африки, Америки и Азии. Трудно было во время этих дискуссий найти более внимательного слушателя, чем президент МАЛК. Не только профессиональный интерес, но и ход дискуссии, столкновение мнений, которые могут послужить сближению литератур и взаимопониманию, все это привлекает его внимание, подхватывается им, развивается, выносится на дальнейшее обсуждение. Конгресс 1972 года проходил ранней весной в Реймсе, в центре провинции Шампань. Здесь парижанин Ив Гондон чувствовал себя особенно уютно и непринужденно, хотя свойства моментально вживаться в новую обстановку вообще присущи ему. Да и его здесь хорошо знали и встречали как своего. Оказывается, Шампань — родина Ива Гондона. Дед его был виноградарем здесь, в Шампане. О шампане Евгандон написал книгу, которая пользуется огромной популярностью. И надо было видеть президента нашей ассоциации, когда он показывал красоту и богатство этого чудесного уголка Франции во время поездки в аббатство от Виллер, где монах Дон Периньон изобрел игристое шампанское. Римская арка около вокзала, церковь Сен-Реми, многокилометровые погреба шампанских вин, знаменитый кафедральный собор в Реймсе, все это составляет предмет гордости и Гондона, потомка французских виноградарей, по крайней мере не меньше, чем самые выдающиеся достопримечательности французской столицы. Недаром же нынешние жители Шампани с гордостью говорят, что Реймс был городом еще тогда, когда Париж был деревней. Простим им это невинные тщеславие, ибо Париж есть Париж, он прекрасен сам по себе и ни с чем не сравним, так же как Реймс, город, сильно пострадавший в Первую и Вторую мировые войны, тоже прекрасен своей верностью старинному облику, своим провинциальным уютом. Кстати, здесь нам, советским критикам, гандон приготовил особый сюрприз. Ведь в муниципальной библиотеке Реймса хранится Евангелие Анны, дочери киевского князя Ярослава, которое она привезла во Францию в середине XI века. С каким волнением рассматривали мы эту драгоценную реликвию, бережно хранимую французами? Словом, своими человеческими качествами... Организаторским талантом, активностью, доброжелательностью, умением вести дискуссию и находить конструктивные решения сложных вопросов, Ив Гондон снискал уважение и авторитет в МАЛК. А теперь, после нескольких поездок в Советский Союз, у него появилось немало друзей и в нашей стране. Советские читатели знают Ива Гондона как критика по интервью и выступлениям на Конгрессе МАЛК, публиковавшимся журналом «Иностранные литературы». Как романист он впервые предстает перед ними. Литературные интересы Ива Гондона многообразны. Он издал 45 книг. Среди них романы, собрания фольклора и обработки средневековых легенд, книги путешествий, сборники критических статей, стихи. Наиболее известны его романы «Женевр», удостоен премии Французской академии, «После людей», «Невидимый град», «Павильон утраченных радостей», Капитан Лафартюн. Книги путешествий дополняют панораму жизни, которая развертывается в романах Ива Гондона, ведь он объездил почти весь мир. Роман «Господин Миракль», с которым читатель только что познакомился, можно было бы назвать традиционным французским романом. Возможно, некоторым сновом, поклонникам нового романа, господин Миракль может показаться старомодным, однако сила реалистического письма убеждает гораздо больше, нежели воздушные замки теории, эстетическое подтверждение которой оказалось достаточно зыбким. Традиционный реалистический роман живет и, судя по всему, не собирается сходить с литературной сцены. Ив Гондон остается верным старой доброй реалистической традиции французской прозы. И в жанре семейного романа он чувствует себя совершенно свободно, насыщая его тонкими психологическими мотивировками поступков персонажей, сложнейшими внутренними коллизиями и при этом сохраняя ощущение времени и конкретных событий, происходящих во внешнем мире. Сюжетные рамки романа включают в себя довольно большой отрезок времени, более 20 лет. На это время приходится и величайший исторический катаклизм, Вторая мировая война. Естественно, что такое событие не могло не оказать прямого или косвенного влияния на судьбу персонажей произведения. В центре повествования чиновник, мелкий буржуа Жан Миракль. От его имени и ведется рассказ. Автор не вмешивается в него, не дает оценок, не одобряет и не порицает. Он оставляет Жанна наедине с читателем, как верующего христианина на исповеди у священника. Только в заключительной главе, играющей роль эпилога, из писем других персонажей мы получаем внешнюю характеристику жана Миракля. Во всем остальном он характеризует себя сам, поступками, их оценкой, самоанализом. Фамилия достала Жанну словно бы в насмешку, в переводе с французского «миракль» — «чудо». Мало того, что она вызывает всевозможные реплики, остроты, недоразумения, но она удивительным образом не соответствует заурядности и бескрылности ее носителя. И хотя у Жана рано возникла тяга к экзотике, к странствиям, хотя у него были возможности осуществить свои мечты, он не поймал счастья за хвост, не сотворил «чудо». Он учился на юридическом факультете, и невзгоды его начались в 22-летнем возрасте, в маленьком тупичке на Монпарнасе. Художница Мат, которая была значительно старше и опытнее его, и два года держала жана на привязи, вероломно изменила ему. Вот тогда-то в сознании молодого человека и возник идеальный образ будущей жены, Наивной и высоконравственной, не слишком обремененной интеллектом, но душевно чуткой. Что ж, Жану Мираклю удалось найти образец, близкий к его идеалу. Рассказ о том, что из этого получилось, и составляет сюжетную канву повествования. И хотя сам рассказчик считает все происходившее с ним после первой неудачи, разрыва с мат цепью случайностей, На самом деле это абсолютно логичное развитие семейного романа и эволюция характера. В общем, Жан совсем неплохой человек, он никому не делает гадостей, он добр и отзывчив, мягок и усерден, он даже участвовал в движении сопротивления, но как-то почти случайно, не по горячему убеждению, а потому что оказался вовлеченным в нелегальную работу одним знакомым, который оценил его порядочность». И Жан Миракль не подвел его. Он честно выполнял все задания, соблюдая тайну конспирации, скрывая свое участие в сопротивлении даже от жены. Он не добивался и не хотел впоследствии для себя за это никакой компенсации. И все же он человек абсолютно безвольный и бесхарактерный. Жан Миракль – мелкий буржуа с середины 20 столетия, не способный к активному действию, к самоутверждению, Человек, не имеющий своего лица. Ив Гондон беспощаден к своему герою. Несмотря на мягкость повествовательной манеры и полное устранение автора из текста романа, его отношение к изображаемым событиям просвечивает довольно отчетливо. И прежде всего оно сказывается в тонкой и умной чисто французской иронии, в умении романиста незаметно войти самому в роль рассказчика и уже изнутри корректировать исповедь Жана таким образом, чтобы не оставлять возможности для утайки невыгодных, компрометирующих деталей поведения и нюансов внутренней жизни. Да и кроме всего прочего, Жан Миракль рассказывает о своей жизни после того, как отошли в прошлое, ее главные события, когда он как будто бы в согласии с юношеской мечтой оказался на Мадагаскаре, пытаясь избавиться от неотступного ощущения, что жизнь прошла мимо. Тогда он начал повествование, окончил же, проведя два года на этом острове в Мажунге. Естественно, что времена и дистанция, а также сознание бессмысленно прожитой жизни, хотя и не распространяющиеся на общественные функции человека, а включающая только погоню за своей мечтой, какой-то мере обусловливают ироническую интонацию в тех местах, где речь идет о крушении надежд, о столкновении мечты с прозаической грубой реальностью. Судьба Жанны Миракля в романе Ива Гондона красноречиво свидетельствует о том, что в нынешнем мире могут процветать люди иного склада. Эскиз характеров таких удачливых, практичных, умеющих найти свое место в современном обществе людей — представляют довоенный приятель Жана Жозеф Дебуше и университетский товарищ Жан Вье. Один из них сделал карьеру на государственной службе во время калейдоскопической смены кабинетов в 50-х годах, другой на выгодной женитьбе и адвокатской практике. Причем адвокат Жан Вье показан в деле, и моральные принципы его оказываются в полном соответствии с внешней характеристикой. В отличие от субъективно честного и не нелишенного романтических иллюзий Жанна, его процветающий университетский товарищ до мозга костей делец. И в Гондон не ставит жана в особые, исключительные обстоятельства. Он всячески подчеркивает его типичность, ничем особым не выделяя среди прочих и не сталкивая в остроконфликтных ситуациях с людьми сильных характеров, за исключением Анжелики. Наоборот, обстоятельства даже как будто благоприятствуют ему. Мечта о путешествиях привела его совсем еще молодого человека в Бейрут, где он, как ему казалось, нашел свой идеал подруги жизни, жены в лице дочери профессора-биолога Даниэля Фризоли, Лоренс. Однако брак этот, как выяснилось позже, не принес ему счастья. В самые тяжелые годы во время оккупации Франции, когда Жан вернулся к семье, Лоренц уехала во франции уже через три месяца после свадьбы. В Париж жизнь его тоже складывалась относительно спокойно. Боря чуть не разразилась лишь однажды, что было связано с его участием в сопротивлении. В их группе была Алиса, самое их светлое воспоминание в жизни Жана. Она погибла в Равенсбрюке. Их короткий роман, Жан даже не знал ее настоящего имени, В полной опасности жизни подполья на миг осветил его судьбу каким-то особым смыслом. Может быть, воспоминания об этом, может быть, идеалы сопротивления, которые не могли, естественно, хоть в какой-то степени не волновать его, может быть, еще не угасшие, похороненные навсегда юношеские мечты об иной жизни вдохновили Жана на решительный шаг, круто изменивший привычное его течение А тут и судьба дала ему еще один шанс начать новую жизнь. На его пути встретилась Анжелика, женщина, которая являет собой полную противоположность лоренс К этому времени Жан, крепкий 43-летний мужчина, окончательно понял, что ничего не достиг ни в семейной жизни, ни в общественном положении. дочери его устроила брак лоренс устроила за его спиной. Выгодный брак, но жена, совсем чужой ему человек, семьи, по сути дела, не было. Что же касается общественного положения, так вот, что об этом думает сам Жан. Всякий мужчина, достигший 40 лет и живущий в обществе, где властвует понятие массовость, относится к определенной категории. Ему приклеен соответствующий ярлык, он внесен в каталог и заключен в рамки определенной профессии, из которых практически не может выбраться. Брось выдумывать, приятель, в мире существует твердо установленный порядок, и ты не можешь ни на градус от него отклониться. Если тебе тошно так жить, тем хуже для тебя. Охраняемый справа и слева пленник, склеротик, робот, полутруп, сопротивляться бесполезно. Неутешительные горькие мысли, буржуазная действительность, обстоятельства жизни загнали Жанна Миракля в угол, в клетку, в вакуум одиночества и безверия и он ничего не сделал, чтобы изменить обстоятельства. Но вот появляется Анжелика, женщина-вамп, полная огня страсти. Она в отличие от Лоренс умна, парадоксально чрезвычайно активна и даже агрессивна в своих притязаниях на Жана. Это тоже типичный продукт своего времени и своей среды. Незаконнорождённая дочь второразрядной пиви который, выйдя в тираж служит костюмершей в театре Варьете, Анжелика рано усвоила всю несложную житейскую мораль этой среды. Она искренне увлечена Жаном, но она расчетливо и фанатично заманивает его в свои сети, стремясь не упустить такую крупную рыбку. Жану Мираклю противостоит в этой маленькой, одной из бесчисленных любовной драме «Анжелика Семпль», в переводе на русский «простая». Случайно ли подобное несоответствие имен? Видимо, не случайно, ибо чудо скорее способно совершить Анжелика. жан для этого слишком прост. Он пешка. Он не способен решать за себя, бороться за себя, не способен противостоять обстоятельствам жизни. Он целиком отдался на волю обстоятельств. И жизнь еще раз посмеялась над ним. В соперничестве из-за него двух женщин одерживает верх первая, не слишком обремененная интеллектуально, но зато наделенная практицизмом. А Анжелика? О, она утешилась еще как! Но кем же она была для Жана? Демоном-искусителем? Или, может быть, ангелом, который вместо того, чтобы изгнать вас из рая, отворяет перед вами его врата? Жан так и не решил для себя этого вопроса. Ив Гондон судит Жанна судом человеческой совести. Мажунга и дальнейшая семейная жизнь с Лоренс окончательно смирили все его порывы к иной жизни. В конце перед нами предстает законченный буржуа-обыватель, раб обстоятельств. Он верит бокалейщику Ли, что слишком претенциозное имя Миракль действует как бы в противовес тому, что оно обещает. И Жан Миракль, Кодатайствует перед Государственным Советом о перемене имени. Теперь он не Миракль, а Мира. Может быть, под этим именем, думает Жан, у него начнется новая жизнь. Начнется ли? Александр Михайлов. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ «Москва. Март. 1975 год. Редактор Серовская читал Миронов.